А, сколько я пролежал без сознания? Уже ночь? Очнувшись, Йосихару выбежал во двор дворца, но день уже закончился, и вокруг была лишь тьма. И когда в такую темной ночи появились лица Инути и нуте и хамбэй, парень невольно закричал: А! Йосихару, рано пугаться! Мы же ничего еще не сказали. А когда я упала из-за поднявшейся температуры, дядю Анда похитил Аса и Нагамаса. Что? В руках Инутия держала оставленное гамасе письмо. В нем сообщалось И за Сару я не могу говорить о любви, поэтому простите меня за неуважение. Если хотите, чтобы Анда и Иганагами Доно вернулся, давайте встретимся еще раз, но без Сару. Сегодня вечером в 4.30 на отмеле реки Нагара Суномата. Если придете, я верну вашего дядю». Вроде бы вежливое приглашение на свидание, но на деле письмо с угрозами. «Нагамаса, ублюдок, наконец раскрыл свое истинное лицо о том, что не ухаживает за хамбей. Хамбей Тян, не иди туда одна, иначе тебя поймают!» а, -а, а Йосихару и Енутия отправятся на Сунамату и одолеют Нагамасу. «Но все же Енутия – тот старик-заложник, Потом нас сможет подждать засада!» «И правда, сражаться в темноте опасно!» Йосихару вдохновленно хлопнул себя по коленям. «А, -а, -а. разве у и Тян нет ряда сильнейших шикигами?» «Вызовем их и покончим с Нагомасой!» «А, это невозможно!» Покачала головой Хамбей. «Что?» Поразился Исихару. «Для того, чтобы вызвать шокигами или создать лабиринт боевых порядков, Амёдзе необходимы талисманы, и мне, как Амёдзе, необходимо всегда иметь при себе несколько штук!» хамбэй тян, неужели?» «Да, в утреннем беспорядке они преднамеренно воспользовалась всеми!» «Тогда что с Зенки остальными?» Как только действие талисманов заканчивается, они исчезают, а без них невозможно провести вызов еще раз. Для трех человек опасно будет, произнесла Инутия. Как мы получим, то есть как мы добудем талисманы? Для талисмана нужно лишь нарисовать печать на бумаге, но чтобы призвать шикигами, необходимо влить в него кев святилище Саймая. Светилище Саймая? Разве на не в столице? «Главное в святилище. Но на самом деле по всей Японии есть еще святилища Сэймэя. В них не только поклоняются Абане Сэймэю, здесь еще Мёдзи тренируются управлять Ки и обмениваются информацией». «Ха, так святилище Сэймэя – места силы Мёдзи, и как франшиза, распространены по всей стране». «Не обращая внимания на иноземные слова Юсихару», сказала Инути. Но как ты вольёшь невидимую Ки в талисманы?» «Проще говоря, Ки...» Сила, служащая источником проклятий. Катодам, понятие в японской культуре, связывающее с произнесенным словом некие сверхъестественные атрибуты онрио, демонов и юкаев, которые используют амедзи и отшельники, существуют так называемые жилы дракона это тело дракона, что спит под землей, и над этими жилами протекает много ки. Оно невидимо, но опытный маг способен ощущать его своим телом хотя количество ки, текущей в земле, уменьшается из года в год. Занки сказал, что сила ки ослабевает. Получается, светилища Саймэя привязаны к жилам дракона? Да. Из расщелен в земле, дар дракона, образованных корнями старых священных деревьев или же мегалитами, ки, что проходит по жилам дракона, просачивается наружу Чтобы защитить природу и использовать силу этого исходящего ки, а люди в древности обустраивали в лесах, на горах и побережье, «Камонаби». Иными словами, особые места. А потом, чтобы применять на деле успешно накапливающуюся ки, чему для этого дали название, «Мантра», стали воздвигать храмы, так и появились цветыни. Среди святынь Саймая, в которых поклоняются Абону Саймаю, есть одна, что специализируется на изготовлении талисманов Аммёдзи. Но так как сейчас цветыни Саймая находится в упадке, Аммёдзи её не посещают. А у храма с горы Хияи тоже назначение? Ага, позже храмы передали буддистам, и пусть с виду они стали другими, назначение у них осталось прежним, поэтому в Японии чествуют и синтаистских, и буддийских божеств. Но буддизм куда ближе к человеческим умениям, чем синтаизм, который использует силу природы, так как стремится суровыми тренировками обрести силы управлять проклятиями самостоятельно, особенно ваджраяна, тантрическое направление, образовавшееся внутри Махаяны в пятом веке нашей эры. Ваджараяна – путь трансформации сансарического ума, основанный на мотивации и философии Великой Колесницы, Махаяны, но с характерным взглядом, поведением и методом медитации. И ещё генда, где поклоняются духам гор, соединили старый синтаизм и навыки Ваджараяны. В поздние поколения, когда человек начал осваивать природу, поступление из нее силы Ки снизилось, что пришлось компенсировать навыками». Вот оно как. Выходит в буддийских храмах и синтаистских святилищах нельзя изготовить талисманы? Да. Чтобы влечь в талисманы Ки, нужны святилища Сэймэя. Но Разве не говорилось, что Абана Саймай наполовину человек, а наполовину божественный кицуна? Он не Инари? И почему в его святыне есть храм Инари? А, он не Инари. Конечно, Саймай ⁇ воплощение Инари, но у храма Инари другие функции. В общем, если говорить о святынях... Назначение зависит от божества, которому поклоняются. Пустые Медзи Нельзя вытягивать ки храма Инарии. Понятно. Тогда поспеши в это святилище Саймея, что часто посещает Хамбэйтиан. Святилище Саймея Мина заброшено людьми, и неизвестно, сохранилось ли. Оно в Агаке, рядом с моим замком Бадай. Агаки, Постой. Я слышал об этом месте. Про Агаки точно говорилось в SLG шедевре о Сангоку «Нобунага На западе Мина был построен замок Агаки, который назывался замок Си. Проявились изначальные знания Сихару Игора эпохи Сунгоку. Но если судить по рассказу Хамбэй, святилище Самбея находилось не в городе Агаки, а глубоко в горах, вблизи границы с Оми, Оусаки Гахары. И кроме того, Сунамата, где ожидает Нагамаса, вниз по реке Накути. Получается, Хамбетян, у нас не хватит времени, если сейчас отправимся в святилище Сэймэя в Агаке? Да, Отсчет до назначенного Асаида, но срока уже идет. Мы не успеем прибыть в Сунамату, если посетим святилище Сэймэя. Но я не могу отпустить тебя одно. Спори, нам нужно идти втроем. Тогда крепости пустеет Йосихарусан. Если ситуацию Йоси сама узнает об этом, он направит войска вернуть ее. Точно все хорошо. Что же делать? Нахмурившись про Инутия: и Сагара-Одзи, Сагара-Одзи! Из-под пола комнаты раздался немного заикающийся знакомый девчачий голос. Йосихару отошел от остальных и, сев на корточки, заглянул под пол. «Это ты, Гаймон? Была бы ты здесь, унесла бы старика Анда?» «Я опозорена. Я бегала по горам, спасаясь от преследования шакигами шакигами гонялись за ниндзя. Все реалистично». «Сагара Удзи, давайте оставим Анда Удзи». «Что ты сказала?» хамбей возненавидит Асаи Удзи и станет союзником Сагары Удзи. Замок на Баяма достанется Сагаре Удзи. Вот как переводятся слова Геймон. Пообещайте Ханбей спасти Анда Удзи, а затем не выполните это. Я подожгу комнату, не дав покинуть ее, и усыплю хамбей либо уже загипнотизирую. После чего я воспользуюсь наркотиками или гипнозом, чтобы усыпить ее. А Медзи, что не может выполнить призыв, всего лишь девочка и ниндзя. После того, как Анда Удзи пострадает, Хамбей придется атаковать врага дяди как полководец. Са ее ситуация больше не сможет использовать ее, и как вариант, она присоединится к Сагаре Удзи. Тогда замок Инобаяма, то есть по сути Мина, отойдёт Набуни на Дано, и, захватив Мина, Сагара Удзи преуспеет, добавив Набуни Дано радостных чувств. И из-за заслуг Ханбэй перед родом Ода, союз между Набуной Дано и Асаей Удзи станет невозможным, что приведет к отмене брака. «Как вам, Сагара Удзи?» Гаймон, почти откусив язык, наконец закончила свою длинную речь и вздохнула в темноте. Есихар уже ни капли не тронул план Гаймон. Никогда не предлагаю мне такое, Гаймон! Его плечи дрожали от гнева, когда он ругал ее. Я тот, кто унаследовал волю старика Киносита Такитира. Сторонник милых девушек Японии! Как я могу позволить грустить хамбойтиан? Бросаем замок и на Баяма и уходим на помощь старику Анда! Отруганная Гаймон ответила голосом, как у котенка, которому поглаживают подбородок. Как пожелаете, так и думала, что Сагара Удзи это скажет. Хе-хе. Не говорю, раз все понимаешь. Я воспользуюсь силой группы каванами и твоей. Положитесь на меня. Но что тогда с браком Набуны Даноэсаи Удзи? А, что-нибудь сделаю! Что сделаете? Но нельзя втягивать хамба и в борьбу с Нагамасой во вход на Буны. Я ее ублюдок Нагамаса решим все открыто! Боже, какая наглость желать весь урожай Сагара Удзи! «Однажды вам придется от чего-то отказаться». Пробормотал Гоэмон, прежде чем исчезнуть. «Не ставь меня в один ряд с Нагамасой! Взорвался Юсихару, а затем подумал. «Не настанет день, когда Набуна будет моей невестой!» После чего почувствовал боль в сердце. хамбей и Инутия подбежали к вставшему Юсихару. А с кем вы только что говорили?» «А, Хамбей Тян, это ниндзя Гоэмон. Он мой друг, даже скорее семья». «Бандит?» Тот, кто подкрадывается незамеченным к врагам, скрываясь во тьме, и одним ударом отправляет в небытие. Ужасно. Могу сказать то же самое. А Мёдзи, призывающий Шикигами, куда ужасней. «Исихару, ты решил, что нам делать?» «О, инуте!» Хамбэйтян отправит письмо ситуацию сказав, что не собирается восставать, и призвала Шикигами, чтобы казнить Саито ногами за отвратительные поступки. А затем мы уедем, вернув замок на баяма Как-то так. И потом мы пойдем спасать старика Андо». Ясихару скинул кулак. Йосихару думает, что милые девушки принадлежат ему. Положив свой кулак сверху, рассмеялась и нуте, но в её виде едва заметно чувствовалось недовольство. «Большое спасибо. Йосихару-сан, я никогда не заботу эту доброту». Хамбэ, чьи большие черные глаза увлажнились, тоже робко положила кулак поверх их. И все же... «А, но разве Йосихару-сану не нужна эта крепость для Оды Буне Дано? Если она не захватит Мина...» То вступит в брак с Хоть Хамбе и Плакса, она умна, потому получила представление о ситуации, сложившейся между Исихару, Асай Нагамасой и Набуной. К тому же Инутия втихомолку поведала ей о разговорах о замужестве, ходящих вроде Ода. Хамбе не просто сопливая девочка. В сердце у нее подлинное мужество, плюс она придерживается собственной эстетики. И эту эстетику можно описать как «праведное сердце». Хамбе обладает выдающейся изобретательностью и способностями полководца, но сама по себе нечестолюбива. Она лишь думает дальше тихо работать, отдыхать на горе Бадай. Её ситуация она служила в основном для того, чтобы заменить дядю Анда и Ганагами, который пытался улучшить репутацию семьи. Это было ее праведное сердце по отношению к тому, кто вырастил ее заменив отца. С самого рождения у Хамбе слабое здоровье. Даже сейчас, хоть она и стала понимать эту влевую парочку, у нее появился небольшой жар. Прежде чем она чего-нибудь достигнет, ее собственное существование, несомненно, исчезнет из этого мира. Еще с детства она с этим смирилась. Скорее всего, умная хамбе быстро осознала пределы своего тела. Но у нее не было желания совершать что-либо самостоятельно, а значит, не было и корыстных помыслов. «Мир будет таким же и без меня». От жизни она ощущала лишь пустоту. Некорыстная Хамбэй, компенсируя «я», направляла свою волю справедливостью. Она и сейчас получила невосполнимое праведное сердце от Юсихару, который лично прибыл во вражескую страну, чтобы захватить замок на Баяма. Юсихару же хоть не вымолвил слова, возможно, стремился к своему господину Набуне, нет, наверное, его чувства были намного сильнее. Хамбей, которая пока не влюблялась, еще не испытывала столь сильные чувства. Но оставить замок на Баяма ради того, чтобы помочь ей, Юсихару, возможно, придется отказаться от Набуны, о которой он столько думает. И по сути, чтобы не допустить того, хамбей лишь нужно убить безоружную, неспособную призвать Шикигами себя. Ни Юсихару, ни его подруга, инотия даже мельком не думали о том, чтобы захватить замок Инобаяма, убив Хамбей. Такие мысли не появлялись. Более того, Юсихару, как само собой разумеющееся, решил помочь Хамбей, которая попала перед ним в беду, взвалив таким образом на себя проблемы и ее инабуны. Поняв его праведное сердце, Хамбей подумала, что должна отплатить Юсихару своим. Даже если в будущем они и будут рассказывать, как о предателе, завоевавшим замок господина. Поэтому Хамбей выпятила маленькую грудь и заявила. Я не могу принять вашу помощь. И передаю эту крепость вам, Ясихару Сан. В Сунамату я пойду одна. Но Ясихару и Инутию с улыбкой отвергли предложение Хамбей. Пока меня не осудили, мы слуга Хамбейтян. Так что не принуждай себя. Сказала Исихару, поглаживая Хамбей по голове. А ее глаза наполнились слезами. Это не были слезы страха, в ее внезапно появилось приятное ласкающее тепло.